Реинкарнация Безработного. Том 8. Юность. Особый студент. Глава 1. Недостижимая сила. Часть 1. Заноба Широн. Третий принц Королевства Широн. Микка с рождения обладающий сверхчеловеческой силой. И он ненормальный. Без сомнений, ненормальный. Можно сказать, он любитель фигурок, чья одержимость ими доведена до крайности. Он целые дни проводит пялись на фигурке. Когда они ему действительно нравятся, он гладит своих кукол. И он никогда не будет грубо с ним обращаться.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 Однако, это не настолько ненормально, чтобы я не мог понять. В конце концов, в своей прошлой жизни я тоже частенько использовал фигурки, однако никогда не пользовался для этих целей божественной статуей, фигуркой Рокси. Это просто недопустимо. Кстати говоря, я так и не увидел фигурку Рокси в комнате Занобы. Возможно, он оставил ее в Широне. И вот однажды этот Заноба, он внезапно распростерся ниц передо мной. Был уже поздний вечер, и в моих руках как раз была фигурка, которую я делал. «Мастер, пожалуйста, ну научите меня создавать кукол». Весь прошедший месяц я только делал, что говорил Занобе, подождать еще чуть-чуть. И хотя он и старался терпеливо ждать, будто домашний пес после команды, похоже, даже его терпение наконец закончилось. «Разве вы не пообещали? Так почему мы еще не начали наших уроков?» Заноба был немного зол. «Конечно же, у меня нет причин отказывать. В конце концов, я и правда обещал ему. По сути, только ради того, чтобы обучать его, я и занялся вновь фигурками, чтобы освежить свои навыки».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 Наше совместное создание фигурок только начинается. Позвольте сразу начать с подведения итогов. Он не может сделать это. Заноба не может использовать безмолвные чары с магии земли, чтобы создавать фигурки. На это есть две причины.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 «Как даже я смогу сделать это?» – радостно вскричал Заноба. Его взгляд вновь наполнился надеждой. Его надежды опять были разрушены. Заноба просто не мог ловко управлять со своими пальцами. И все из-за силы, которой он обладал с рождения, сверхчеловеческой силы. Все верно, его ограничивала собственная невероятная сила.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 «Я… не могу сделать это так, как делает мастер!» Заноба плакал. Не в состоянии воплотить тот образ, что он создал в своем воображении, он плакал. Он был так убит горем, что казалось, у него уже не осталось сил, чтобы стоять. С начала наших занятий прошло два месяца, и даже видя Занобу в таком отчаянии, я не мог ничего с этим сделать. Так все и обстоит. Я решил обсудить положение с Фит Сэмпаем. Просить у кого-то совета насчет своего ученика. Я действительно опозорился как мастер, однако я всё равно хотел выслушать чьё-нибудь ещё мнение. Всё-таки Занува был в таком отчаянии. Создание кукол? Похоже, Фит Сэмпай не совсем понял. Сидя на одном из стульев библиотеки, он внимательно выслушал мой рассказ, а затем недоумённо склонил голову. Да, примерно вот так. Используя магию Земли, я создал простейшую фигурку, чтобы показать ему. Это была простая кукла, без особых деталей, напоминающая Сару Бобу. О, удивительно!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 И правда, я подумала что альтернативный метод, когда фигурка вырезается из куска глины, может сработать, но поскольку он несколько неуклюж, он не смог и этого. Фит-сэмпай протянул «мммм» и задумался, потеря рукой подбородок. Похоже, это уже вошло у него в привычку, потеряя подбородок, когда он думает.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 «Хм, люди, у которых было желание сделать что-то самостоятельно, но им не хватало способности или мастерства. И что эти люди делали в таком случае?» Когда я спросил об этом, Фит-сэмпай ненадолго замялся с ответом, будто не желая отвечать и поскрёб себя за ухом. «Эм, ну они заводили рабов для этого. Хо!» Согласно словам Фит Сэмпая, в столице многие люди владели нужными знаниями, но им не хватало мастерства и практических навыков. Вот почему они покупали рабов, тренировали их, а затем эти рабы создавали для них то, что им хотелось. Согласно тому, что я услышал, этот Зануба Кун любит фигурки, которые вы делаете, Рудеус Кун. И поскольку он хочет получить их побольше, он и собирался создавать их сам, верно? А? Я так говорил? Эм, ну это так прозвучало для меня. Вот как? Но все же... Обычно, даже если вы просто обожаете фигурки, вы только раскрашиваете или слегка меняете дизайн. Вы не думаете о том, чтобы создавать их с нуля. В прошлой жизни, в лучшем случае, я ограничивался лишь переделкой дизайна. Уверен, что за нубикуну хотелось бы заполучить именно вас в качестве своего личного создателя кукол, рудеус Но он и сам прекрасно понимает, что это невозможно. Вот почему он попросил стать вашим учеником, верно? Ну, не думаю, что это так уж и невозможно.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 Неожиданно оказалось, что вывод, предложенный Фит Сэмпаем, обычное дело для этого мира. И все же для ученика просить своего мастера вместо него обучить раба, выглядит довольно грубо. Но все-таки Занобуев прям чуть ли не кровью рвало, так упорно он пытался научиться этому искусству. И все безуспешно. Вот почему, хотя он и сам и не смел предложить этого. Когда высказал эту идею сам, он с облегчением согласился. Так что в следующей же выходной в месяце мы отправимся на рынок рабов. Я еще раз выразил свою благодарность фиц Сэмпаю, к человеку, еще раз выручившему меня в трудной ситуации. Я был от всей души ему благодарен. Ясно. Надеюсь, вам удастся отыскать хорошего раба. На этом наш разговор подошел к концу. Но хотя разговор и закончился, фиц Сэмпай выглядел как-то слишком суетливо. Он хочет еще что-то сказать. Кстати говоря, я тоже свободен в следующие выходные. Вот как? Эм... «И вот, но ну мне просто нечем заняться, я подумал тоже выбраться в город. Но у меня нет какого-то особого места, куда бы я хотел пойти. И у меня нет друзей, так что мне придется идти одному». Пусть его горечи было несколько сбивчивой, по одним его неуверенным взглядом я понял, что он имеет в виду. «А это нормально для стража? Разве не будет плохо, если принцесса попадет в беду, пока его не будет рядом? Ну, пожалуй, не мне об этом беспокоиться. Уверен, Люк как-нибудь справится в одиночку». «Эм, не хотите ли составить нам компанию, сэмпай?»